Глава вторая. Таинственная дорога. Харви ничего не сказал о своём необычном посетителе ни маме, ни папе. Вдруг они повесят на окна замки, чтобы помешать Рикту сувернуться в дом. Но в таком сохранении тайны были и свои неудобства. Через несколько дней Харви начал сомневаться, не вообразил ли он всё. Возможно, я заснул на окне, думал он. И Риктус был только сном. Тем не менее, он продолжал надеяться. "Жди меня", сказал Риктус, и Харви так и делал. Он смотрел из окна своей комнаты, он смотрел со своей парты в школе, он даже караулил одним глазом, когда лежал ночью на подушке, но Риктус не появлялся. И затем, приблизительно через неделю после первого визита, как раз тогда, когда надежда пошла на убыль, Его бдительность была вознаграждена. Одним туманным утром, по пути в школу, он услышал голос у себя над головой и, взглянув вверх, увидел выплывающего из облаков Риктуса. Пальто его раздулось так, что он выглядел толще свиньи на выставке. "Как делишки?" спросил он, спускаясь. "Я начал думать, что придумал тебя", ответил Харви. "Знаешь, вроде как сон". Это мне частенько говорят, сообщил Риктус с ещё более широкой улыбкой, чем прежде, особенно дамы. Ты мечта, ставшая действительностью, говорят они. Риктус подмигнул. А кто я такой, чтобы спорить? Тебе нравятся мои туфли? Харви посмотрел вниз на ярко-голубые туфли Риктуса. Они были что надо, и он так и сказал. Мне дал их мой босс, похвастался Риктус. Он чрезвычайно счастлив, что ты приедешь погостить. Итак, ты готов? Ну, не стоит терять время, сказал Риктус. Завтра комната для тебя может не оказаться. Могу я задать только один вопрос? Я думал, мы пришли к соглашению. Знаю, но только один. Ладно, один. Это место далеко отсюда. Не а Прямо на той стороне города. Значит, я пропущу в школе только пару часов? Это уже два вопроса, сказал Риктус. Нет, я просто размышляю вслух, Риктус хмыкнул. Смотри, предупредил он. Я тут не для того, чтобы песни петь и пляски разводить, уговаривая тебя. У меня есть приятель по имени Джаив, чтобы этим заниматься. А я просто весельчак. Я улыбнусь и говорю: "Иди со мной в дом к Аникул. Если ребятки не хотят идти, иди". Он пожал плечами. "Что ж, тем хуже для них". С тем он и повернулся спиной к Харви. "Погоди!" запротестовал Харви. "Я хочу пойти, но только ненадолго". "Ты можешь оставаться там так долго, как захочешь", успокоил Риктус. "Или так недолго?" Я хочу только убрать это хмурое выражение с твоего лица, и чтобы на твоём лице было что-то вроде этого. Его улыбка стала даже ещё шире. "Есть ли в этом какое-нибудь преступление?" "Нет", ответил Харви. "Это не преступление. Я рад, что ты отыскал меня, по-настоящему рад". "Что с того, если он пропустит всё утро в школе?" подумал он. "Не велика будет потеря, так же как и час или два днём". Поскольку он вернётся домой к 3 часам или к 4, но уж точно до темноты. Я готов идти, сказал он Риктусу. Показывай дорогу. Милсел, город, где Харви прожил всю свою жизнь, не был очень велик, и он думал, что видел почти весь его за эти годы. Но улицы, которые он знал, скоро остались позади, и хотя Риктус развивал значительную скорость, Харви старался держать в памяти приметы, отмечавшие путь, на тот случай, если ему придётся самому искать дорогу домой. Лавка мясника с двумя свиными головами, свисающими с крюков, церковь и двор возле неё, полный старых могил, статуя какого-то давно умершего генерала, покрытый от шляпы до стремян голубиным помётом. Все эти знаки он более или менее заметил и запомнил. И пока они шли, Риктос не прекращал поток праздной болтовни. "Ненавижу туман, просто ненавижу", выкрикивал он. "И в полдень будет дождь. Мы, конечно, под него не попадём". От разговора о дожде он перешёл к состоянию улиц. "Посмотри на этот мусор по всему тротуару. Позор!" А тут еще слякоть, которая превращает мои прекрасные туфли в старые развалюхи. У него было много что сказать, но ничего из этого не было особенно информативным, и немного спустя Харви перестал слушать. Как далеко был дом каникул, начал размышлять он. Его пробирало зноб от тумана, ноги начали дрожать. Если вскоре они не доберутся, он хотел повернуть обратно. Я знаю, о чём ты думаешь, сказал Риктус. Бьюсь о заклад? Нет. Ты думаешь, что всё это трюк? Думаешь, Риктус ведёт тебя таинственным путём, конца которому нет, верно? Может, чуть-чуть. Хорошо, мой мальчик. У меня есть новости для тебя. Посмотри-ка вперёд. Риктус показал, и там, не очень далеко от того места, где они стояли, находилась высокая стена, такая длинная, что справа и слева терялась в тумане. Что ты видишь? спросил Риктус. Стену, ответил Харви, хотя чем дольше он смотрел, тем менее уверенным становился. Камни, которые на первый взгляд выглядели достаточно прочными, теперь, казалось, двигались и шатались, будто были высечены из самого тумана и возложены один на другой чтобы сдерживать любопытный взгляд. "Похоже на стену", сказал Харви. "Но это не стена". "Ты очень наблюдателен", с восхищением воскликнул Риктус. "Большинство людей видят глухой тупик, поэтому поворачиваются и идут другой улицей. Но не мы. Нет, не мы. Мы продолжим путь. Знаешь почему? Потому что дом Каникул с той стороны Что ты за удивительный ребёнок, заявил Риктос. Совершенно верно. Кстати, ты хочешь есть? Умираю от голода. Что же, в домике никого тебя ждёт женщина, миссис Грифин. И позволю себе сказать, она величайшая кухарка на всём свете. Клянусь могилой моего портного, она может готовить всё, чтобы не возмечталось из еды. Тебе надо сделать только одно попросить. А яйца со специями. Он причмокнул губами. Просто совершенство. Я не вижу ворот, сказал Харви. Это потому, что их нет. Как же в таком случае мы войдём? Просто продолжай идти. На половину из-за голода, на половину из-за любопытства Харви сделал как указал Риктус, и хотя он находился на расстоянии трёх шагов от стены, порыв душистого пахнущего цветами ветра проскользнул между мерцающих камней и поцеловал его в щёку. Это тепло радушно приглашало после долгой утомительной дороги, и он прибавил шагу потянулся, чтобы прикоснуться к стене. Когда к ней приблизился, туманные камни, казалось, в свою очередь потянулись к нему, обнимая за плечи своими мягкими серыми руками и проводя сквозь стену. Он оглянулся, но улица, из которой он шагнул, со своими серыми тротуарами и серыми облаками, уже исчезла. Под ногами была трава, высокая и полная цветов. Над головой было синее небо середины лета, а впереди, построенный на вершине обширного холма, находился дом, который, вероятно, впервые воображён в мечте. Он подождал, чтобы посмотреть, идёт ли за ним Риктус, но не стал раздумывать, каким образом серый зверь февраль был убит и на его месте возник этот тёплый день. Харви просто испустил смешок, которым и сам Риктус мог бы гордиться, и заторопился вверх по склону, под тень дома мечты.